«Рабочие незваных», — сказала Эйра, рассматривая установленного посреди крытого ангара механического паука. Причем, судя по цвету металла, из первой волны. Занятно. А мы-то полагали, что уничтожили их всех еще пять тысяч лет назад. Видимо, эти приземлились в болото, поэтому и пролежали до сего времени. Неприятное создание. Надо полагать, что если есть рабочие, то должны быть и солдаты. — заметил Вершинин. — Роевая структура, да, — кивнула старшая жрица. — Не армия, а скорее громадный улей. Незваные использовали в основном пехоту, но и средств поддержки не чурались. Такие дроны применялись достаточно широко, но, видимо, имеют двойное назначение, потому как, помимо боя, незваные применяли их и для обустройства баз, когда пытались закрепиться на поверхности Эшеры. Дроны-солдаты были куда крупнее и значительно мощнее, но и применялись реже. «Можете что-нибудь прояснить относительно принципа их работы и работы их оружия?» — спросил профессор нагле. «Не слишком много», — покачала головой Эйра. «И вы не поймете. Пока что, во всяком случае. Да и мы их слишком уж пристально не изучали. Искусственные мышцы, примерно как те, что применяются в доспехах апостолов, но куда мощнее». Два энергетических излучателя в качестве основного оружия и тяжелое гравитационное орудие. Но в отличие от излучателей, часто применять его рабочие не могли. У них не самый лучший алгоритм расчета магии, поэтому появлялся откат в виде паразитного перегрева конструкции. А, ну и еще у них есть лапки, которыми они могут распотрошить даже танк. Легкий танк. Сами же они забронированы примерно так же, «Нужен как минимум крупнокалиберный пулемет или мощные заклинания». «Ваша Эрин подбила его из обычного», — заметил профессор и достал из кармана лабораторного халата кусочек пули. «Довольно простенькая магия», — сказала Эйра. «Обычно ее применяют для заточки наконечников стрел или иных клинков, но мы адаптировали это заклинание под огнестрельное оружие». «Но мы не выявили никаких изменений в структуре металла. Это кратковременный эффект». Нарежущие кромки или острие создают нечто вроде баллистического наконечника для бронебойного снаряда в сотни раз тоньше волоса, но долго это не держится. Поэтому приходится зачаровывать пули или снаряды прямо перед боем, причем делать это лучше предельно точно, затрагивая лишь самый кончик. А с чем это связано? Если зачаровать всю пулю, то она сорвет нарезы в стволе, объяснила старшая жрица. Интересно. «А что скажете насчет источника питания пауков?» «Его нет, пожалуй, плечами бывший апостол. Они питаются разлитой в пространстве магией». «И это действительно работает?» Скептически произнес нагле. «Уверяю вас более чем», — рассмеялась Эйра, «проблемы могут возникнуть лишь вдали от планет или иных массивных тел. Там концентрация магии куда как ниже, поэтому приходится экономить или использовать накопители». Ливия упоминала о чем-то таком, кристаллы, да? «Оптимальнее всего», — кивнула жрица. «И чем они крупнее и прочнее, тем больше энергии в нем можно запасти». Незваным об этом, похоже, известно было, потому как их солдаты и дроны подобные накопители имели. «И сколько таких объектов может еще встретиться?» — прервал ученого Вершинин. «Как по мне, так встреча с ним довольно маловероятна», — пожала плечами Эйра. За последние... М -м, 300... нет, даже 400 лет мы не находили следов незваных в пределах империи. С другой стороны, конечно, 400 лет назад эти края и исследованы-то толком не были. А что-то другое нам встретиться может. Ну, разве что еще несколько видов големов. Задумчиво обхватила пальцами подбородок жрица. Сами-то незваные, как вы понимаете, тысяча лет в спячке провести не могут... Да и мы их в обычных условиях таким не отличаются. Для этого им надо, например, утонуть в болоте, замерзнуть во льду или быть погребенными под песком и не сгнить за все эти века. Нет, конечно, незваные чем-чем, о долговечностью созданного отличаются, но у всего же есть пределы. Однако же ваши божественные клинки до сих пор функционируют, заметил нагле, причем в условиях достаточно интенсивной эксплуатации. «А, кстати, вы бы не согласились, передача божественных клинков для изучения исключена», — категоричным тоном заявила женщина. Но, Эйра, такой артефакт просто-напросто бесценен. Как мы поняли, это фактически не только оружие, но и хранилище данных невероятной емкости, где информация, скорее всего, закодирована на атомном, а то и квантовом уровне. Один такой артефакт хранит информации больше, чем было накоплено человечеством за тысячи лет. «Для вас это оружие, артефакты или хранилище информации», — сказала жрица. «А для меня это мои братья и сестры, не живые, но и не умершие навсегда. Я знаю, что вы не понимаете мириадной доли того, как божественные клинки были созданы и как работают, поэтому не позволю рискнуть никем из апостолов». «Вы сказали, что другие апостолы не умерли навсегда», хотя еще недавно утверждали, что ваша линия является, возможно, последней линией апостолов в мире. С тех пор мы нашли линию Рин, — не без самодовольства ответила Эйра. Конечно, нет полной гарантии, что одна или несколько дочерей шаре закрепят пробудившуюся суть апостола, но эта вероятность велика. Очень велика. А как я уже узнала от ваших ученых, вы научились проводить анализ спирального профиля. Спирального профиля? «Эм, кажется, вы называете это ДНК». «Генетический анализ всех, в ком может течь кровь апостолов», понял Вершинин. «То есть почти всего населения планеты». «Именно», — На распев произнесла Эйра. «Именно, генерал. У вас ровно та же проблема, что и при поиске потенциально сильных магов. Требуется прошерстить просто-напросто неприличные объемы потенциальных кандидатов. В нашем случае совершенно неприличные объемы». Причем у нас есть всего лишь одна установка анализа, и под мышкой ее особо не потаскаешь. С вашей же помощью, помощью России, это становится почти выполнимой задачей. Сотни миллионов генетических анализов обескуражно пробормотал нагле: Десятки лет это. Это цена верности апостолов. Веска уронила жрица. Возродите моих братьев и сестер, и мы отплатим вам. «Учитывая, что вы храните верность своему делу дольше, чем существуют земные цивилизации, плата достойная», — сказал Вершинин. «Я доложу об этом на самый верх». «Но как вы представляете себе этот процесс, Эйра?» — воскликнул ученый. «Ведь, не говоря уже о сложности и объеме такой задачи, нам элементарно потребуются образцы. С чем нам сравнивать и что искать?» Признаюсь, что не сильна в научной стороне, жаль, что здесь нет сестры Карин, однако, насколько мне ведомо, в спи... ДНК апостолов существуют какие-то отличительные признаки. Можете взять мою кровь, кровь моей дочери и внучки, и вывести понятный вам результат. Женщина примирительно подняла руку. Я не глупая и не прошу этого немедля, просто начните, прошу вас». «Мы постараемся заняться этим как можно скорее», — заверил генерал. «Хорошо, божественные клинки вы для изучения предоставить не готовы», — проворчал нагле. «А вот что насчет этого? Это же не божественный клинок, я правильно понимаю?» «Вот это?» Эйра слегка взмахнула своим вычурным посохом. На самом деле, божественные клинки могут быть самого разного вида. От небольшого кинжала до огромного двуручного меча, но на этот раз вы правы. Это магический жезл, который облегчает магические вычисления. Точнее, сам производит значительную долю вычислений, выдавая уже промежуточные результаты. Его можете изучить, у меня таких еще два сундука есть. А что вы мне взамен? Взамен? переспросил профессор, не сводя пристального взгляда с посоха, по которому то и дело пробегали горящие лиловым цветом загадочные символы. — Да, взамен. — энергично закивала Эйра. — Например... Например... Что? — Например, какой-нибудь ваш новый автомат, — задумчиво протянула жрица. — Люблю, знаете ли, быть в курсе самых последних веяний оружейной науки. Я вам посох, а вы мне какой-нибудь автомат, чтобы я могла с ним поигра... «Изучить». «Именно. Изучить, да». «А как же вы без него колдовать в бою будете?» Поинтересовался Вершинин. «Как я уже говорила, в бою огнестрельное оружие будет эффективнее», ответила Эйра. «Не нужно считать горы цифр, которые дольше получаса и не посчитаешь особо, и от которых голова потом полдня кругом. А тут все элементарно. Направить туда, дернуть там благодать». Хм, ну, пожалуй». Так что насчет автомата?